Глава двадцать пятая. «Тамир». «Всю обратную дорогу я никак не могу успокоиться. Мысли о Ленке-Малинке не желают выходить из головы. Она снова заполнила каждую клеточку мозга. Никак не могу переключиться на дела после нее. А ведь по дороге к дому хотел поработать. Я намеренно не стал изучать ее прошлое. Не открывал личное дело со всеми данными». Даже добытая службой безопасности папка с информацией на нее так и лежит запертой в сейфе. Я твердо решил не смотреть то, что мне принесли. Пусть Лена сама расскажет о себе. О том, как она провела четыре года после нашей разлуки. Пусть откроется. Поделится переживаниями. Снова станет моей. В ожидании есть особый кайф. Равно как и в доверии любимой женщины. Остался сущий пустяк. Это самое доверие заслужить. К загородному дому подъезжаем ближе к полуночи. Я дико устал и хочу спать. Но разрывающийся сотовой не дает расслабиться ни на минуту. Тамир Мурланович. В динамике раздается взволнованный голос охранника. У нас в северной пожар. Твою мать. Разворачивай тачку. Отдаю приказ водителю. Мы возвращаемся в офис. Владимир притормаживает. Резко поворачивает руль в сторону. И спустя несколько секунд мы уже движемся в обратном направлении. Я же сам все это время слушаю сбивчивый рассказ дежурного охранника. И чем больше он говорит, тем сильнее я убеждаюсь, что возгорание произошло не случайно. Пожару в Северной помогли. «Пожарные приехали?» Слушаю сбивчивое «Да». «Внимательно следи за каждым из них» чтобы ни один случайно не сбился с маршрута и не оказался там, где ему не положено быть. Понятно? Рявкую в трубку. «Ну, Османов, ну молодец. По-любому это дело твоих загребущих рук. Неужели Дамир настолько глуп и считает, что интересующие его данные я храню на офисном сервере? Он что, сам не видит, какой бред выдумал? Та информация находится в таком надежном месте?» что ему никогда до нее не добраться. Будет носом землю рыть, и то не найдет. «Володя, гони!» Отдаю распоряжение водителю. «На штрафы плевать, дело важней». «Понял, шеф!» Кидает мне парень через плечо. «Все сделаем в лучшем виде!» И автомобиль заходит на очередной вираж.